Глава 10. На другой день новый протопоп служил обедню и произнёс слово, в котором расточал похвалы своему предшественнику и говорил о необходимости и обязанности поминать и чтить его заслуги. Ахилло и Захария слушали эту проповедь из алтаря, прислоняя уши свои к завесе врат. Ахилло возмущало, что новый протопоп так же говорит и что его слушают с не меньшем вниманием, чем у Бирозова. и что он наконец заступается за Туберозова и поучает ценить и помнить его заслуги? К чему это? Ну, к чему это ему? Негодовал идущий за Харие из церкви Диакон. Он уже жестоко ненавидел нового протопопа за его успех в проповеди и лютовал на него как ревнивая женщина. Он сам чувствовал свою несправедливость, но не мог с собой совладать, и когда Захария, взявшись устыжать его, сказал, что Грацианский во всех своих поступках благороден. Ахилла нетерпеливо переломил бывший в его руках палочку и проговорил: "Вот это самое мне и противность. Да что же, разве лучше, если бы он был хуже? Лучше, лучше! Разумеется, лучше", перебил нетерпеливо Ахилла. "Что вы разве не знаете, что несогресивший не, не покаятся?" Захария только махнул рукой. Похота Хила в губернский город всё день ото дня откладывался. Диакон присутствовал при поверке резницы книги церковных сумм, и всё это молча и негодуя Бог весь на что. На его горе ему не к чему даже было придраться. Но вот Грацанский заговорил о необходимости поставить над могилой Туберозова маленький памятник. Архилл так и привскочил: "А за что ж ему?" Маленький памятник, а не большой. Он у нас большое время здесь жил и свои заслуги почище другого кого оставил. Грацианский посмотрел на Хилус неудовольствием и, не отвечая ему, предложил подписку на сооружение советью памятника. Подписка принесла тридцать два рубля. Диакон не захотел ничего подписать и резко отказался от складчины. От чего же? От чего ты не хочешь? спрашивал его бенефактов. А-то во что суют на это? отвечала Хила. А в чём вы видите эту суетность? сухо вставил Грацианский. Да как же можно такому человеку от всего мира в 32 рубля памятник ставить? Этокий памятник всё равно что за грош пистолет. Нет. Меня от этой обиды ему увольте, я не подпишусь. Вечером отец Захария, совершая обычную прогулку, зашёл к Хиле. и сказал ему: "А ты, диакон, смотри, ты несколько вооружаешь против себя отца протопопа. А говорите вы, пожалуйста, явственно, что такое, чем я его вооружаю? Не почтением, не почтением, не покорством, вот чем. На памятник не согласился, ушёл, руки не поцеловал. Да ведь он не желает, чтобы я у него руку целовал. Не желай дома, а то на службе. Это брат совсем другое на службе. А Вы это к меня со своим новым протопопом совсем столько собьете? Там так, а тут это к? Да мне всех этих ваших артикулов всю жизнь не припомнить. Я лучше буду один порядок держать. Диакон пошел к новому протопопу проситься на две недели в губернский город и насильно поцеловал у него руку, сказав: "Вы меня извините, а то я иначе путаюсь". И вот, ахилла на воле. на пути, в который так нетерпеливо снаряжался с целями самого грандиозного свойства, он ещё лёжа в своём чулане, прежде всех задумал поставить отцу ту бирозовую памятник, но не в 30 рублей, а на все свои деньги, на все 200 рублей, которые выручил за всё своё имущество, приобретённое трудами целой жизни. А Хьюлы считал эти деньги вполне достаточными для того, чтобы возвести монумент над диво временам и народом, монумент столь огромный, что идеальный план его не умещался даже в его голове.